Глава одиннадцатая. Он садится, потирает место удара и смотрит на меня. «Не желаешь объяснить, какого хрена ты врезала мне так, что аж в ушах зазвенело?» Пожимаю плечами, хочу встать с кровати, но Дерек удерживает меня. вырывая руку, едва ли успевая коснуться ногами пола, как Дерек втаскивает меня обратно на постель и придавливает своим телом. «Отвали!» Бью его по плечам. «Я хочу знать всю правду». Хочу знать, с кем делю не только постельную жизнь. Чем дольше я сижу в заточении, тем больше накручиваю себя. Свободное время играет со мной в злые игры. Целый день я прокручивала в голове возможные варианты и уже почти верю, что Дерек был в курсе всего. Верю, что он знал и о предстоящем покушении на родителей Эдриана и Эльзы. Я готовящемся нападении в Италии и также был прекрасно осведомлен, что готовится расправа над Эдрианом и его близкими. И даже о вчерашнем. Как иначе объяснить то, что Дерек там появился? Решил снова сыграть в героя? Снова стать для меня хорошим? Не выйдет, черт побери. В чем опять дело? Мне показать тебя психотерапевту? Если кого и нужно показывать врачам, то тебя. Выплевываю ему в лицо. Ты врешь, манипулируешь, проворачиваешь какие-то свои схемы за спиной у всех. Ты обманываешь всех. Ты знал об опасности, всегда знал. Сначала ты хотел поплевать на могилу Лоренца, а потом тебя ослепила жажда власти. Ты все подстроил. И в случае с родителями Эдриана и Эльзы, и в Италии, и голосование, и... Он отшатывается. На его лице в глазах мелькает столько эмоций. Разочарование, горечь, непонимание, боль, отчаяние, злость, ярость. И злость с яростью остаются, смешиваясь и превращаясь в толстую маску. Броню. Понимая, что явно ляпнула лишнее. «Ну, что ещё я подстроил, говори!» «Нападение на Эдриана и вчера на нас. Иначе почему ты там оказался? Снова захотел стать для меня героем?» Срываюсь на крик, потому что я и так по уши в дерьме. «Ты мог сотрудничать с Марией?» «Мог!» «Скажешь, что мы случайно попались в Италии. И ты не поддавался, чтобы подобраться к Анхелю?» «Не верю, у тебя даже оружия не было. Ты всегда носишь с собой пистолет, и куда же он таинственным образом делся? Все выглядит так, будто вы с Марией просто избавили друг друга от обузы, чтобы встать во главу семей. Я много думала, ты просто решил избавиться от Эда. Надоело быть серым кардиналом, но ты же сам все подстроил. Ты говорил только с Фабию и Брайаном, почему не со всеми, чтобы не подставляться под удар?» «А что теперь? Эдриан достал тебя, да? И я тоже. Тоже тебя достала!» «Так зачем приехал? Передумал в последний момент?» «Нравится трахаться со мной? Решил не лишать себя любимой игрушки?» продолжая вываливать на него все то дерьмо, о котором я думала на протяжении последних дней. Меня откровенно несет. Дерек смотрит мне в глаза и слушает. По его лицу пробегает судорога боли, а затем оно начинает меняться. Вижу в его глазах те самые искры, предупреждающие о том, что он готов убить, но мне плевать. Ору еще что-то, плохо понимая, что именно. Пока его ладонь не опускается на мою шею. Хватка кажется смертельной. Бью по его руке, а Дерек все больше вдавливает меня в матрас. Сиплю еле слышно. Дышать не могу, дышать. Кажется, я израсходовала весь оставшийся запас воздуха. Все, это конец. Его взгляд безумен, лицо перекошено болью, но Дерек продолжает стискивать пальцы на моем горле. Неужели я попала в цель, и он решил убить меня, чтобы не проболталась? Зрение туманится, глаза закрываются. Я уже мысленно прощаюсь с жизнью, когда до меня доносится вопль отчаяния. Затем меня приподнимают и отшвыривают в сторону. Приземляюсь на подушке, шумно втягивая воздух, захлебываясь им же. И кашляю, кашляю, кашляю. Грохот стоит жуткий. приподнимаясь на руках. От стола остались лишь щепки. Кресло разломано и повалено на бок. Дерек подходит к зеркалу и смотрит на свое отражение. Долго. Его плечи вздрагивают, а лицо неестественно серого цвета. Гримаса боли проносится по нему, а в следующую секунду Дерек бьет кулаком в центр зеркальной поверхности. Потом еще раз. Осколки летят и осыпаются, его руки все в крови. Он разворачивается и направляется в мою сторону, отползая на другой край кровати, путаясь в одеяле. Дарек рывком тянет меня за лодыжки, визжу, скатываясь с постели. Он нависает надо мной, вжимая мои плечи в край кровати. Пальцы впиваются в кожу так сильно, что еле сдерживаю всхлип. «Почему я оказался там?» – произносит он бесстрастным голосом. потому что я у тебя в ногах готов валяться. Ты ведьма. Что ты сделала со мной, а? Мне хреново без тебя. И часа не прошло, как меня начало ломать, будто кислород перекрыли. Прыгнул в машину, гнал, как черт. По пути мне позвонил Федерико. Он ведь теперь наш друг. Дерек прищуривается. Ты обеспечила нам его благосклонность. Спасибо за это. Федерико предупредил о том, что Мария прилетела в Штаты. Ваши телефоны уже были недоступны. Я боялся опоздать. «Никогда в жизни так не боялся. Не простил бы себе, если бы не успел. И ведь я еле успел». Шумно сглатываю. «Федерико сделает официальное заявление, что между вами ничего нет и никогда не было. Отбелит твое имя. Теперь я обязан ему вдвойне. Он не дал мне потерять самое дорогое, что у меня есть в жизни. Тебя». «Федерико мог и не предупреждать. Я продал ему те здания в Ниагара Фоллс. На совете мы объявим о сделке». «Наша семья будет чиста. Его дела не будут нас касаться. Плевать, что мы понесем убытки. Срать на прибыль. Ты жива, это главное». «И моя с Федерико сделка докажет всем, что у нас нет взаимных претензий». «Дорог я, я никогда не хотел быть боссом. Никогда не хотел быть таким, как он. Да, я знал о том, что очередное покушение на Лоренцо возможно, но я не знал наверняка, когда и где. а покушении на Эдриана и тебя я не знал вовсе». «Что касается Италии, ты помнишь, где мы были перед тем, как попасться?» «Набережная. Раньше. Ресторан». «Вот именно. Если бы я пришёл туда с оружием, меня бы пристрелили». «Не понимаю. Бармачу, еле шевеля губами от страха. Дерек сейчас выглядит так, словно вышел из преисподней. Нас усадили за лучший столик, не было похоже, что кто-то настроен враждебно. Я могу находиться там только безоружным». Этот ресторан принадлежит роберта, Конечно, нас усадили за лучший столик. Однако, если я еще раз приду туда непросто, чтобы пожрать, мне всадят пулю в лоб. Как-то раз я устроил там кровавую резню по приказу Лоренцо. Невинные не пострадали, но от интерьера мало что осталось. Как от той банды наемников и от репутации роберта Он был в бешенстве, что я устроил такое в его ресторане. И отдал своим людям приказ стрелять на поражение. если я еще раз появлюсь в каком-либо из его заведений с оружием. Поэтому я оставил пистолет в машине, нож всегда со мной. Я хорошо его прячу». Он не раз меня выручал, но против той толпы, что напала на нас, нож был малоэффективен. «Ты помнишь, сколько их было?» «25 человек или больше?» «36». «22 атаковали первыми. Они разделились. 11 обошли сзади, чтобы подобраться к тебе. Остальные 11 обрушились на меня». Я расправился со всеми. Шестерых убил, пятерых вывел из строя. Настоящая в тени группа сразу же пришла им на подмогу. Они поняли свою ошибку и навалились все разом. Я хорошо умею убивать, но я не робот, не из железа сделан. Против толпы профессиональных киллеров, размахивая немножечком, даже я не выстою. Дарек, мне жаль, что я... Насчет голосования. Я выполнял просьбу Лоренцо. Он говорил со мной об этом за полгода до смерти. Лоренцо не хотел, чтобы власть была единолично сосредоточена в руках его сына. Он считал, что Эд не готов. Я был с этим согласен, поэтому сделал все именно так. Я знал, что все хотели проголосовать за меня, поэтому поговорил только с двумя. Боссом я быть не хочу, но и Эд в одиночку не справился бы. Ему тогда было всего 26, один ветер в голове, он наделал бы массу ошибок». У него дурной характер, раздутое эго, мания величия, слишком креативное мышление и беспокойный нрав. Свои личные интересы он ставит выше семьи, эт редко думает наперед. Если ему чего-то хочется, он не задумывается о последствиях. Считает, что проблему нужно решать по мере поступления, так не ведут дела. Я не раз предотвращал последствия его необдуманных импульсивных решений, не давал ему заключать плохие сделки, «Если бы у меня не было равных с ним прав, наша семья давно была бы в жопе». «Я ответила на все твои вопросы». Дерек отпускает мои плечи. «Убирайся». Он отходит. «Боже, какая я дура. Истеричная дура. Что вообще на меня нашло? на хрена я вывалила на него весь этот бред? Почему просто не поговорила с ним? Дерек бы объяснил мне всё спокойно. Не пострадали бы ни наши отношения, ни его чувства». «Не моя шея, которая еще даже не отошла от позавчерашнего. Он сделал мне больно физически, а я причинила ему душевную боль, вонзив нож в спину. Почему это постоянно происходит с нами? Почему я всегда это делаю, хотя прекрасно знаю, какие могут быть последствия? Как теперь все исправить?» «Стою и иду за ним. дарек я...» «Убирайся. С завтрашнего дня ты возвращаешься на работу». Тренировки также будут ежедневными и обязательными. Основное правило – не выглядеть как говно и всегда быть в форме – никто не отменял. К твоим обязанностям прибавится управление бизнесом Эльзы. Ты единственная из приближенных к боссу девушек теперь не ездишь на задания. У тебя слишком много свободного времени. Так что да, ты возьмешь на себя руководство еще и двумя салонами красоты, сетью фитнес-центров и спа-центром для персон Завтра тебя ведут в курс дел. «Больше не будет свободного времени, чтобы копаться в моем прошлом и строить дурацкие теории». Он поворачивается ко мне. «Да, я знаю, что Альберто показал тебе записи. Знаю, какие именно ты просмотрела. Я знаю обо всем, что происходит в этом доме. Это моя работа. Я не плевал на могилу Лоренцо, но и скорби не испытывал. Он был хорошим боссом, но паршивым приемным отцом». Я ничего не почувствовал, когда его не стало. Разве что стыд из-за того, что Хреново выполнил свою работу. Поэтому их убили. До шестнадцати лет я ненавидел его. Потом еще два года презирал. А после уже не испытывал эмоций по отношению к нему. Не было смысла ни в злости, ни в ненависти, ни в презрении, ни в уважении. Он был моим боссом. Мне не нужно было его уважать, любить, боготворить или бояться. Я просто должен был его защищать, но я облажался. «Дерек, молчи. Ты больше не имеешь права говорить со мной. Не имеешь права заходить сюда или в кабинет. За нарушение запрета ты получишь пулю. Без выяснения причин. Дерек, не разбивай мне сердце. Ты убиваешь меня сейчас. И пистолет тут вовсе ни при чем. Я же не могу без тебя. Я люблю тебя. Замолчи, хватит. Хватит делать это со мной. Ты берешь мое сердце, вырываешь из груди, отогреваешь, а затем харкаешь на него и вбиваешь гвозди». «Ты забила последний. говоришь что я не чудовище. Убеждаешь меня в этом, а сама же и не веришь. Ты хочешь видеть во мне монстра, провоцируешь и получаешь его. Нельзя. Нельзя сначала приручить дикого зверя, а потом постоянно тыкать в него палкой, проверяя, не сорвется ли он. Сорвется, это больно. Слишком больно слышать такое от тебя из раза в раз. Мне не нужна жена, которая не на моей стороне». «Мне нужна женщина, которая не уважает меня, не поддерживает, унижает, оскорбляет, не принимает меня и ищет во мне лишь плохое. Ты найдешь и много, и будешь каждый раз кидать мне этим в лицо. Я не хочу такого дерьма в своей жизни, мне оно не нужно. Я не готов терпеть это даже ради любви. Она не нужна мне, я не создан для нее. Меня учили убивать, а не любить. Ты хотела это исправить, но провалилась, не вышла, не прокатила». Хотела, чтобы я изменился, хотела от меня нежности и ласки, но сама ты мне их не дарила. Иногда, возможно, я не отрицаю, что-то такое было, но в большинстве случаев ты сама же и пробуждала во мне всё плохое. Ты провоцируешь и оскорбляешь, потому что тебе нравится, когда я мудак. Нравится, не отрицай. Прекрасно зная, что я могу с тобой сделать, ты будто специально подводишь к этому. Сейчас тебя спасла мебель. Стол можно заказать новый, но ты человек». «Ты умрёшь, если я обрушу на тебя свою ярость, ты знаешь это, знаешь, что я могу тебя убить. И всё равно продолжаешь вести себя, как капризная идиотка, я знаю, что не так со мной. А вот в чём твоя проблема, я не понимаю, и больше не хочу пытаться понять. С этой минуты мы не муж и жена. Убирайся». Кровь резко отливает от лица. В ушах шумит, а голова кружится. Хватаясь за его окровавленную руку... Он надергивает ее, мои пальцы проскальзывают. Перехватываю ее еще раз, пытаясь заглянуть ему в глаза. «Дерек, нет, пожалуйста. Я просто пересидела в заперти. Ты же знаешь, что я с ума сходить начинаю от безделья. Я говорила тебе еще давно. Себя извожу и тебе мозг выедаю. Хотела посмотреть те записи, чтобы понять, чего ты себя лишил в сексе. Но наткнулась на видео, где Лоренцо издевался над тобой. Ты был таким ребенком, запуганным, забитым». А потом такая разительная перемена в тебе произошла после посвящения. И в голову полезли разные мысли. Мне просто было нечем заняться, вот я и строила бредовые теории. Мне сценарии писать надо, фантазия бурная. Ещё эти нападения, кругом смерть, похороны. Эльза, Изабель, Лука, ребята, это всё стресс. Я накрутила себя сильно. У меня и правда было слишком много свободного времени». Сидела в комнате, не виделась ни с кем толком, ничем не занималась, поэтому всё так. Дерек, прости, я не хотела делать тебе больно. Займусь работой, и всё придёт в норму. Я схожу к психотерапевту, стану нормальной, буду нежнее. Я... Одевайся и уходи, считаю до десяти. Раз. Он скидывает мою руку. Два. Берёт с полки пистолет. Три. Зная, что выстрелит, вижу. Четыре. Подбегаю к кровати. Пять. Беру платье. Шесть. Натягиваю. Семь. Подхватываю туфли. Восемь. Подхожу к нему. Девять. Дерек, нет, не делай этого со мной. С нами. Десять. Он переводит на меня взгляд. Пячусь. Поднимает руку, а я еще пячусь. Черт, взводит курок. Дергаю за ручку двери, распахиваю ее. Гремит выстрел. Пуля проносится в каких-то сантиметрах от моей головы. Выскакиваю в коридор, уворачиваюсь от второй пули и несусь к себе. Влетаю в комнату, кидаю туфли на пол, сползаю по стене и обхватываю колени руками. Он выстрелил в меня. Дважды. Это означает, что и насчет остального он не шутил. Дерек не стал стрелять на поражение, но наглядно показал, что его терпение лопнуло. Он больше не станет терпеть меня и мои выходки. Он запретил приближаться к нему. Запретил говорить с ним. Он не отправил меня в ссылку и не убил. Просто вычеркнул из своей жизни. Да, это так. Глаза врать не умеют. И в этот раз они говорили в унисон со словами. Что я наделала? Сама, своими руками разрушила все, что так долго пыталась построить.